Минут через сорок хозяин приглашает откачать воду из трюма и присоединиться к дамам, чтобы выпить в завершение вечера по рюмочке ликера или коньяка. Как правило, еще до десяти часов все расходятся по домам, отнюдь не переев, а тем более не перепив. Принимая гостей в лондонской квартире, мы все же старались сохранить русский колорит. Местные жители с энтузиазмом поглощали московскую водочку под нашу обильную закуску. Вместе с тем мы охотно переняли у англичан то чувство меры, отсутствие которого усложняет жизнь, затрудняет цивилизованное общение. Ведь гостей можно звать только на напитки или только на чай. Помню, как нас однажды пригласили на рождественский обед с индейкой. Мы еще сидели за столом, когда начали приходить гости на послеобеденный чай с тортом. Им пришлось ждать в соседней комнате, и никому не пришло в голову сдвинуть потеснее стулья, чтобы вместе выпить по рюмочке. Еще чаще бывает, что среди гостей, приглашенных к пяти вечера на коктейль, одни в 630 тридцать откланиваются, а другие остаются ужинать. Повторю, Запад — дело тонкое. Традиции застолья служат одной из наиболее очевидных форм проявления национальной самобытности. Зачем ходят в публичный дом? Английское слово public, публичный, вроде бы не нуждается в переводе, но способы его употребления могут поставить иностранцев в тупик. Так, например, public school, если переводить по смыслу общественная школа, Есть не что иное, как дорогой частный интернат, где юноши 12-18 лет готовят к поступлению на фабрике джентльменов в Оксфорд и Кембридж. Ну а паблик-хаус, буквально публичный дом, всего-навсего питейная, пивная. Это питейное заведение англичане сокращенно именуют пабу. Когда лондонский коллега впервые привел меня выпить пинту Горького в публичный дом на Флит-стрит, вспомнился курьез из моей юности. Военный институт иностранных языков, где я учил китайский, устроил бал в колонном зале ЦДК. Не успели мы с однокурсниками выйти в фойе отдышаться, как перед нами появился комендантский патруль. Почему вы здесь курите? Вы что, никогда не бывали в публичных домах? «Ей-богу, первый раз в жизни, товарищ майор!» – ответил мой находчивый однокурсник. «Под публичными домами военный комендант, конечно, имел в виду общественные места, так что слово «публика» в русском языке может рождать двусмысленности. Ну, а на британских островах Пивная – это действительно публичный дом. Некий общественный институт, выполняющий важную социальную функцию быть желанной и в царстве частной жизни, где люди сами себя обрекли на отчужденность девизом «Мой дом, моя крепость». Всякий любознательный человек, оказавшийся в Британии, хочет целиком слиться с местной действительностью, стать ее частью. Однако происходит как бы погружение без соприкосновения, словно у водолаза в скафандре. Для окружающих остаешься инородным телом. В Англии трудно разговориться с незнакомцем. Он в царстве частной жизни, где заведомо ставит приезжего в невыгодное положение. Чаще видишь перед собой ограду, чем сад, который она окружает. Впрочем, в Изгороде, скрывающей от посторонних взоров быт загадочных островитян, есть отдушина. Она позволяет наблюдать их, словно на воле и зверей в заповеднике. Это отдушина пап. Описывать интерьер английского паба вряд ли необходимо. Его имитации появились теперь и в Москве. Важно понять различные функции публичного дома, ритуал и философию этого своеобразного общественного института. Английский паб представляется мне неким антиподом французского кафе. Идеал парижанина – сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца – укрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Пап, разумеется, служит для общения, но главное – он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, какую человек желает.